Желание четвертого принца Увидев вмятину на доспехе, наставник у Гвейра смеялся. Небесный император вспыхнул. «Что смешного?» «Думаю», — ответил черепаший бог. «У тебя есть повод не исполнять его желаний, раз уж он ослушался твоего приказа». «Что ты имеешь в виду?» — не понял небесный император, тут же широко раскрыл глаза и воскликнул. «Хочешь сказать, что он не ударил в полную силу?» «Сдержал удар», — кивнул наставник Угвэй, — «из сыновней лояльности. Если бы он ударил в полную силу, не выдержал бы и драконий доспех. Думаю, он уже на уровне старших наставников и станет еще сильнее. Почему бы тебе не сделать его тайдзы?» Небесный император досадливо прищелкнул языком, подразумевая императрицу. «Сейчас представляется отличный шанс ее сместить», — заметил наставник Угвэй если уж она посмела обманывать самого императора. «О чем ты?» – нахмурился небесный император. «Вели позвать дворцовых наставников и спроси у них, почему старшие принцы свалились от одного удара», – предложил старший наставник, хитро щурясь. Небесный император так и сделал, и обман раскрылся. Лицо небесного императора побагровело от гнева. «Они бездельничали эти два года?» – свирепо спросил он, ударив кулаком по подлокотнику трона. А императрица их покрывала. «Они решили меня срамить?» «Думаю», — сказал наставник Угвей. «Самое время пойти и спросить у четвертого Циньвана, какие два желания он загадал». «Где он сейчас?» — спросил небесный император, резко поднимаясь с трона. «Вероятно, у третьей принцессы», — ответил черепаший бог. Так оно и было. Четвертый принц очень нервничал, потому что пришлось поднять руку на небесного императора. Третья принцесса как могла его успокаивала. Когда в павильоне появились небесные императоры, наставник Угвей, тревога передалась и третьей принцессе. «А ты ведь не в полную силу меня ударил», сказал небесный император, хорошенько хлопнув четвертого принца по плечу. «Ну да ладно. Я пришел узнать о твоих желаниях. Небесный император всегда держит слово». Четвертый принц сложил руки в почтительном поклоне и, помедлив, проговорил. «Я хочу, чтобы богиня небесных зеркал стала императрицей». «Высоко берет!» – пробормотал наставник Угвей. Небесный император фыркнул. «А второе?» «Я хочу, чтобы наследницей трона стала третья принцесса». «Оцень!» – воскликнула третья принцесса, вспыхнув. «Действительно!» – сказал небесный император. «Для себя ничего не попросил. Почему же ты просишь за них?» «Богиня небесных зеркал достойна занимать место подле небесного владыки», сказал четвертый принц, не поднимая головы. «Ее уважают и любят на небесах. Несмотря на унижение, которое ей приходится терпеть, она...» «Что?» нахмурился небесный император. Наставник Угвей с удовольствием сообщил ему, что императрица третирует богиню небесных зеркал И приближенных к ней фей. Лицо небесного императора покрылось пятнами. Об этом он слышал впервые. «А что насчет третьей принцессы?» – спросил он. Четвертый принц ответил. «Третья Хоу образованная, великодушна. Она заслуживает звания наследницы больше старших братьев». Третья принцесса поспешно поклонилась. «Отец, я прошу тебя не слушать четвертого Циньвана. Если ты спросишь моего мнения, то Тайдзи должен стать сам четвертый Циньван. Хоть и и младше всех, но продвигается в культивации быстрее, чем ветер доносит запах цветущей сливы. Он уже на уровне младшего наставника, а к 17 годам превзойдет и старшего наставника. Он образован и обладает чувством справедливости и собственного достоинства. «Будет, будет!» со смехом сказал небесный император. «Твои сведения устарели, Третья Хоу». Мы опытным путем установили, что четвертый Циньван уже на уровне старшего наставника, а к семнадцати годам, я полагаю, он приблизится к уровню черепашьего наставника. Что скажешь, Угвей?» Наставник Угвей только хитро улыбнулся и ничего не сказал. «Завтра я объявлю большой сбор небожителей», — продолжал небесный император. «И сообщу о своем решении». Он сделал знак старшему наставнику следовать за ним и покинул павильон Третьей Принцессы. Ацинь выдохнула третья принцесса. «Ты с ума сошел? Ты поступил дерзко и вынудил меня поступить так же. Нас обоих могут лишить звания и выслать из небесного дворца!» Четвертый принц нахмурил брови. «Я не считаю, что дерзостно прямо отвечать на заданный вопрос. Отец спросил о моих желаниях, и я ответил. Я ничего другого не хочу. Дзэдзе, я действительно думаю, что небесный трон должна наследовать ты». Третья принцесса взяла его за виски и прижала лбом к своему лбу. «Оцень, какой ты еще глупый ребенок».